Глава шестнадцатая Они пошли Музей был переполнен группами любопытных граждан в поисках знаний Или, может быть, туалета Большинству посетителей было где-то от двух до десяти И казалось, что на семь детишек здесь только один взрослый Они с одинаково громким каркающим звуком носились вперед-назад мимо витрин, как великое красочное скопление попугаев, несмотря на то, что все это звучало на трех языках. Международный язык детей. Коди и Астр казались немного напуганными толпой и держались поближе ко мне. И это был приятный контраст по отношению к их авантюрному духу без Декстера, который, кажется, управлял ими остальную часть времени. и я попытался использовать это в своих интересах, немедленно направив их к витрине с пираньями. «Как они выглядят?» – спросил я их. «Отвратительно!» – тихо сказал Коди, не мигаясь, уставившись на многочисленные зубы рыбок. «Это пиранья!» – объяснил Астр. «Они могут съесть целую корову». «Если бы вы плавали и увидели пираньи, что бы вы сделали?» – спросил я. «Убил!» – отрезал Коди. Их очень много вновь впустилось в объяснение Астр. Нужно от них убежать, никогда больше не приближаться. «Итак, когда вы увидите этих злобных рыбок, вы убьете их или убежите?» – задал я вопрос. Они оба закивали. Если бы рыбы были действительно разумны, как люди, что бы они сделали? Замаскировались бы, хмыкнула Астр. Точно подтвердил я, и даже Коди улыбнулся. «Какую маскировку вы предлагаете? Бороду или парик?» «Декстер, фыркнул Астер. Это рыбы. Рыбы не носят бороды». «О, значит, они все еще хотят выглядеть как рыбы?» «Конечно», — ответила она таким тоном, словно я был слишком тупым, чтобы понимать простые слова. «И какими рыбами они хотят быть?» Большими, как акулы, продолжал я задавать вопросы. «Нормальными», — ответил Коди. Его сестра посмотрела на него и кивнула. «Такими, как большинство вокруг подхватила она. Такими, чтобы не испугать тех, кого они хотят съесть». «Ага». Они оба в молчании рассматривали рыб еще некоторое время. Первым все понял Коди. Он нахмурился и посмотрел на меня. Я ободряюще улыбнулся. Он что-то прошептал Астер, который выглядела пораженной. Она открыла было рот, чтобы сказать что-то, но остановилась. «Да ну!» – вырвалось у нее. «Именно!» – подтвердил я. «Да ну!» Она посмотрела на Коди, который снова разглядывал пираний. И снова они ничего не говорили вслух, но беседу явно вели. Я позволил им пообщаться, пока они оба не посмотрели на меня. Чему пираньи нас научили, тут же поинтересовался я. Не выглядеть жестокими, сказал Коди. И Астер неохотно добавила. Выглядеть нормальными. Но Декстер, рыбы, это не люди. Точку одобрил я. потому что люди выживают благодаря тому, что узнают опасность. И рыбка поймана. Но мы же не хотим этого. Они серьезно посмотрели на меня, затем снова на рыб. И спустя секунду я снова спросил. Итак, что еще мы выучили сегодня? Не попадаться, ответил Астер. Я вздохнул. По крайней мере, начало положено. хотя еще надо много работать. «Пойдемте посмотрим другие экспонаты», – предложил я. «Я не очень-то знаком с музеями, возможно, из-за того, что у меня не было детей, которых надо туда водить. Так что я в основном импровизировал, ища то, что могло бы подтолкнуть их к обдумыванию и изучению правильных вещей. пирани были подарком судьбы. Я признаю, что они просто попались на глаза». И мой гигантский мозг разработал правильный урок. наткнулся на следующий такой счастливый случай оказалось нелегко. И мы полчаса мрачно таскались среди убийственной толпы детей и их жутких родителей, прежде чем добрались до витрины со львами. И снова хищная внешность и такая же репутация оказались очень привлекательными для Коди и Астр, и они остановились в витрины. Это, конечно же, были чучела львов из тех, что, кажется, называется диорамой, но они привлекли их внимание. Самец гордо стоял над телом газели, широко раскрыв пасть и сверкая клыками. Возле него были две львицы и львенок. У витрины висело пояснение на двух страницах, и где-то на половине второй страницы я нашел то, что нужно. «Вот», — сказал я. «Разве мы не рады, что мы не львы?» «Нет», – бортнул Ходи. «Здесь говорится, что когда новый самец приходит в львиную семью, процитировал я, это называется «Прайд», – Декстер поправил Астер, – это показывали в «Короле льве». «Хорошо», – согласился я, – «когда приходит новый папочка лев, он убивает всех львят». «Это ужасно», – воскликнул Астер. Я улыбнулся, показывая ей свои острые зубы. Нет, это совершенно естественно. Это нужно для самозащиты и чтобы удостовериться, что именно его, детеныша, задают тон. Многие хищники так поступают. И как это касается нас, заинтересовался Астер. Ты ведь не собираешься убить нас, когда женишься на маме? Конечно же нет, воскликнул я. Вы теперь мои детеныши. «Тогда как?» – допытывалась она. Я открыл рот, чтобы ответить, и почувствовал, как весь воздух вышел из меня. Рот был открыт, но я не мог сказать ни слова, потому что в мозгу закружилась мысль настолько неправдоподобная, что я даже не потрудился отрицать ее. «Многие хищники так поступают», – услышал я свои слова, – «чтобы защитить себя», – «так я сказал». Что бы ни сделало меня хищником, оно жило в темном пассажире, и теперь что-то спугнуло пассажира. Возможно ли, что это... это... что это? Новый пассажир-папочка испугал моего пассажира. Я сталкивался со многими людьми в своей жизни, у которых было нечто схожее со мной, и никогда ничего не случалось с ними, кроме взаимного признания и беззвучного рычания. Даже думать об этом было глупо. У пассажиров нет папочек? Или есть? «Декстер, ты пугаешь нас», – прервала мои мысли Астер. Я согласился, так как и сам испугался. Мысль о том, что у пассажира есть родитель, преследующий его со смертельными намерениями, была ужасающе глупа. Но откуда тогда в конце концов взялся пассажир? Я был уверен, что он нечто большее, чем психотический вымысел моего расстроенного мозга. Я не был шизофреником, мы оба были уверены в этом. Факт, что он теперь ушел, доказал, что он существовал независимо от меня. И это означало, что пассажир откуда-то появился. Существовал где-то до меня. Есть какой-то источник, как его не называй, родители или что-то еще. Земля вызывает Декстера. Позвала меня Астер, я сообразил, что все еще стою столбом перед ними в непривычно глупой позе с открытым ртом, будто зомби. Да, отозвался я, я просто задумался. Это так больно поинтересовалась она. Я закрыл рот и посмотрел на нее. Она стояла передо мной с выражением отвращения десятилетнего человека, размышляющего о том, насколько тупыми могут быть взрослые, и на сей раз я был с ней согласен. Я всегда считал пассажира само собой разумеющимся. Поэтому я никогда не задавался вопросом, откуда он прибыл или как он появился на свет. Я был самодовольным, был по-дурацки рад делиться с ним. Просто был доволен, что был я и он, а не какой-то другой, более пустой, смертный. И теперь, когда небольшое самопознание, возможно, спасло день, я лишился дара речи. Почему я никогда не думал об этом? И почему я должен был впервые подумать об этом именно сейчас в присутствии саркастичного ребенка? Мне нужно некоторое время, чтобы подумать, но, конечно, сейчас было не время и не место. «Извините», — сказал я, — «пойдемте в планетарий». «Но ты собирался рассказать нам о львах нечто важное», — запротестовала она. «По правде говоря, я уже не помнил, чем важны львы». Но, к счастью для моей репутации, зазвонил мой сотовый. «Минутку», — сказал я, и достал телефон из чехла. Я взглянул на экран и увидел, что звонит Дебора. В конце концов, семья есть семья. И я ответил. «Нашли головы», — сообщила она. Мне потребовалось время, чтобы уяснить, что она сказала. Но Дебора зашипела мне в ухо, и я понял, что надо что-то ответить. «Головы? От тех тел возле университета?» Дебора сердито прошипела в ответ. Господи, Дэкс, в городе не так уж много пропавших голов. Ну, а городской совет пошутил я. Тащи сюда свою задницу, Декстер, ты мне нужен. Но Дебора сегодня суббота, и я на сейчас же отрезала, она и отключилась. Я посмотрел на Коди и обдумывая свое затруднительное положение. Если б я повез их домой, то я доберусь до Дэб не меньше, чем через час. И кроме того, мы потеряем наше драгоценное совместное субботнее время. С другой стороны, даже я знал, что привести детей на место убийства считается несколько эксцентричным. Однако это может быть поучительно. Они должны быть впечатлены тем, насколько дотошными бывают копы, когда всплывает труп. И это была такая же хорошая возможность, как и любая другая. В итоге, даже учитывая, что моя дорогая сестричка может прийти в ярость, Я решил, что лучше всего будет просто загрузить их в автомобиль и привести к их первому расследованию. Хорошо, решил я и положил телефон в чехол. Нам надо идти. Куда? – спросил Коди. Помочь моей сестре, – ответил я. Вы запомните все, что мы сегодня узнали? Да, но ведь это просто музей, – скривил Исястер. Это не то, чему мы хотим учиться. Да, и вы должны мне доверять и слушаться, иначе я не буду вас учить. Я нагнулся, чтобы заглянуть им обоим в глаза. «Без выкрутасов!» Астр нахмурилась. «Декстер!» – проворчала она. «Я серьезно. Все должно быть только так, как я скажу». Астр и Коди снова обменялись взглядами. Затем он кивнул, и она повернулась ко мне. «Хорошо, мы обещаем», – уверила она меня. «Потерпим», – сказал Коди. «Мы понимаем», – подтвердила Астр. «Астр?» Когда мы начнем изучать крутые вещи? Когда я скажу. По-любому нам надо сейчас уходить, поторопил их я. Она сразу же превратилась в высокомерную десятилетку. И куда мы должны идти? Мне надо на работу, ответил я. Поэтому я вас беру с собой. Она с надеждой спросила посмотреть на тело. Я покачал головой. Только голову. Она глянула на Коди и тоже покачала головой. Маме это не понравится. Вы можете подождать в машине, если хотите, посоветовал я. Давай съездим, произнес Коди свою самую длинную речь за весь день. И мы поехали.